Ветер стих, и на землю мягко ложились красивые, пушистые хлопья. Осторожно, непрерывно озираясь, я шел по центру улицы. Главное было держаться подальше от темных витрин, за которыми могло скрываться что угодно. Шел по следам солдат. Мы расстались со Старки полчаса назад. Тишину нарушал только затихающий гул дизельных двигателей. Небо снова затянули серые тучи. Позади оставалось несчетное количество рекламных счетов, предлагающих никому больше ненужные товары. Расстояние между мной и грузовиками неумолимо увеличивалось, а я все шагал по следам протекторов, рьергард из одного человека. рёв двигателей казался мне музыкой, потому что был связан с людьми, но он отдалялся все быстрее, а я не находил сил остановиться и следовал за колонной лишь для того, чтобы слышать его. Только поэтому я до сих пор не повернул обратно к Центральному парку, искать Фелисити. Рока двигателей напоминал о том, каким невыносимо шумным и суетным показался мне Нью-Йорк в первый день. А теперь, пожалуйста, американская мечта обернулась ночным кошмаром, только вот свидетелей этому почти не осталось. Старки, Шел во главе отряда. Один раз он обернулся и заметил меня, но никак не отреагировал. Ни взмах рукой, ни угроз. Просто зафиксировал мое присутствие и пошел дальше. Раздалось несколько отдаленных выстрелов. Солдаты остановились, чтобы осмотреться и... Вдруг, совсем близко справа, послышался какой-то шум. Я рывком повернулся к разинувшим черные выщербленные пасти витринам. За разбитым стеклом прямо напротив меня что-то мелькнуло, раздался шорох и гулом разнесся звон от упавшей на пол металлической банки. Я шагнул назад, и в тот же миг в черном дверном проеме показалось лицо. На меня бессмысленным взглядом смотрел человек, очень худой, осунувшийся, с валившимися щеками. На потрескавшихся губах и подбородке засохла кровь. «Охотник! Охотник, утоляющий жажду кровью!» «Гораздо выше и крупнее меня, только очень сутулый!» Он шарил глазами по улице и заметил меня. Я замер. Не отрывая взгляда, охотник вышел на тротуар и остановился. Он смотрел только на меня. Я почти успел забыть этот взгляд, взгляд, в котором не осталось ничего человеческого». По бокам тела двумя безжизненными черными плетями висели обнаженные руки. Он видел страх у меня в глазах, и выражение его лица изменилось. Он понял, что я могу ему дать и как он может это взять. Цель была определена, решение принято. Охотник сделал шаг, второй, и прыгнул. Я отшатнулся назад и, поскользнувшись, упал на спину. Тут же съежился, свернулся в комок А охотник вскочил сверху Раздался громкий выстрел Отразившись эхом на пустынных улицах Охотник отлетел на несколько метров И стукнулся об стену Убитый В груди у него зияла багрово-черная дыра Кровь почти не текла из-за сушенного жаждой тела Он лежал неподвижно теперь совсем по-настоящему мёртвый. Я вспомнил охотника, которого застрелил возле Рокфеллеровского центра. В пустоте и абсолютной тишине манхэттенских улиц выстрелы показались мне оглушительно громкими. Я тогда посмотрел на упавшего человека, на пистолет в руке, и меня вырвало. В полусотни метров мой неожиданный друг... Спокойно опустил еще дымящийся ствол винтовки. Он не помахал мне, ничего не сказал. Просто развернулся и направился к своим. Через полчаса я немного успокоился. К тому времени колонна ушла далеко вперед. Я вернулся на угол 73-й улицы Вест и подобрал там брошенный накануне рюкзак. Недалеко от него... Нашел свою куртку с эмблемой Федеральной спасательной службы Нью-Йорка. Она задубела от холода и стала как деревянная. Достав из рюкзака пачку сухофруктов и бутылку сока, я надел замерзшую куртку прямо поверх пуховика, закинул на спину рюкзак, отрегулировал лямки, застегнул поясной карабин, сунул в карманы завтрак и зашагал на восток. Я не знал, где искать Фелисити. Единственной зацепкой было то место в Центральном парке, где мы оба видели охотников, гревшихся возле бочки с огнем. Может, они еще там, а она с ними. Я представлял, как найду ее, как расскажу все, что узнал от Старки. Немного, конечно, но в миллион раз больше, чем мне удалось выяснить со дня атаки. Я перешел через дорогу, остановился и повернулся. Хотел запомнить как можно больше. Взгляд натолкнулся на треснувшую витрину небольшого магазинчика. Я увидел там свое отражение, подошел ближе, уткнулся носом в стекло, но внутри было ничего не разглядеть, только как в зеркале отражалось мое собственное лицо. Я устало прислонил лоб к прохладному стеклу и закрыл глаза. Именно здесь я расстался со своими друзьями, Анной, Дэйвом и мини Бросил прощальный взгляд сквозь разбитую витрину на товарищей, чья жизнь разбилась вдребезги. После чего я попрощался с ними, скинул рюкзак и побежал. Я даже не стал брать пистолет. За мной гналось слишком много охотников, и оружие могло пригодиться только в одном случае. А я пока не был готов к такому исходу. Я нащупал пистолет в боковом кармане рюкзака, рядом с динамофонариком. Если понадобится, выхвачу их за долю секунды. Вчера на этом месте я сорвал с рук окровавленные бинты и поманил ими охотников, чтобы они гнались только за мной. Сегодня здесь было пусто. Ни движения, ни шороха, ни единого намека на человеческое присутствие. Прошел всего один день, а я почти забыл лица друзей. Если на это понадобился какой-то десяток часов, то что я могу забыть завтра, через день, через неделю? Анна, Дейв и мини жили у меня в памяти, навсегда остались в сердце, а их лица поблекли, растаяли. Я открыл глаза и сделал глубокий вдох. На улице было все так же пусто. Что у меня осталось? Жизнь, в которой ничего нет, кроме меня самого. Жизнь с призрачной возможностью разыскать девушку? которую я видел только на крошечном экранчике видеокамеры. Мне нужны были другие люди, я хотел домой. Чтобы вернуться к нормальной жизни, надо уйти из этого города, надо преодолеть блокпосты. Но сначала я должен найти Фелисити. Посмотрев запись, я сразу понял, что эта девушка поможет мне вернуться домой. На полках внутри темного магазина почти ничего не было. Я нашел несколько банок консервов, суп, фрукты в сиропе, рисовый пудинг, пару бутылок газировки, штук пять шоколадок, пачку быстрорастворимой каши и пакет молока длительного хранения. Рюкзак получился таким тяжелым, что я с трудом закинул его на спину. Достав из бокового кармана фонарик и как следует подкрутив его, я посветил вглубь магазина. На прилавках и в холодильниках Портилась еда. На полу валялись разорванные пакеты с гниющими замороженными овощами и фруктами. Наверное, магазин регулярно навещали собаки, а может, крысы, может, полчища грызунов копошатся сейчас под городскими тротуарами, в тепле, сытые и вполне довольные новым миром. Я пошел к центральному парку. Охотников, которых я искал, На прежнем месте не было. Рядом с бочкой валялись присыпанные ночным снегом пустые пластиковые бутылки и лежал разнесенный ветром седой пепел, но не было ни одного следа, ни одного отпечатка ноги. Может, Фелисити подружилась с ними, и они ушли вместе? А если нет, то почему она не вернулась ночевать домой? На камере девушка выглядела здоровой, сильной, способной постоять за себя. Если ничего не случилось, Она должна была вернуться домой Я бы прошел сквозь огонь, воду и медные трубы Преодолел бы любые препятствия Лишь бы вновь оказаться рядом с семьей и друзьями Даже если от них остались только фотографии на стенах пустого дома Из поваленной набок железной бочки высыпался пепел Сняв перчатку, я прикоснулся к металлу Холодный, но все же не ледяной Наверное, горел до утра и потух всего несколько часов назад. Ногой я пару раз перекатил бочку, чтобы пошевелить черно-серое содержимое, и заглянул внутрь. В зале отлело несколько красных угольков. Захотелось взять их с собой. Пусть согревают, пусть дают надежду в пути. Но я не стал. Если хорошие охотники вернутся, им не понадобятся больше. Может, у охотников? Гревшихся возле бочки Просто кончились вода и горючее И они отправились на поиски Тогда они скоро вернутся Или, скорее всего, они нашли Другое подходящее место И обосновались там Потом перейдут на новое Что бы с ними ни случилось в самом деле Здесь мне было нечего делать Я бросил на стоянку Прощальный взгляд И пошел на восток Прямо по солнцу На выходе из парка Пробираясь через кусты, я наткнулся на неподвижное тело. Человек будто заснул, укрытый снежным одеялом, и видел вечный сон. Я медленно приблизился к нему и вдруг увидел пятна крови. Меня чуть не вырвало. Ногой я перекатил тело на спину. Лица было не разобрать, над ним потрудились грызуны, скорее всего, крысы. Нет, никогда, ни за что я не допущу, чтобы моя жизнь... Закончилось вот так. Я держался следов протекторов, побывавших здесь грузовиков. Они оставили на девственно чистом снегу глубокие черные борозды, обнажившие покрытый пеплов асфальт. На углу пятой авеню под навесом отеля «Плаза» я остановился. Следы шин уходили на юг и терялись вдали. В северном направлении дорога была завалена обломками. Насколько хватало глаз. Из-за непрестанно сыплющего мелкого снега видимость ограничивалась пределами квартала. Сегодня выдался неудачный день для поисков, и меньше всего мне хотелось ночевать где-нибудь на улице. Нужно было найти теплое, надежное укрытие. Через дорогу, мрачной глыбой на белом фоне, выделялся пулицеровский фонтан, заполненный черной жижей. Снег повалил еще сильнее. У меня занемело лицо, начали промерзать ноги. Я и так постоянно боялся, что могу пропустить чье-нибудь приближение. А из-за сильного ветра этот страх только усилился. Вход в плазу замело почти до колена. Я подергал двери. Закрыто. Внутри было совершенно темно. Ничто не указывало на то, что после атаки в этом месте побывали люди. Кроме меток на створках дверей и на углу здания напротив, краска из баллончика, там были нарисованы большие знаки в виде буквы x с цифрами и буквами в каждой четверти, явно какой-то код. Вдалеке раздался одиночный выстрел, за ним сразу же последовала очередь. Вниз, по пятой авеню, бежали люди. Сквозь плотную пелену снега я мог рассмотреть только темные силуэты. «Шестеро!» Люди приближались. «Солдаты?» «Нет, охотники!» «Оставаться здесь было нельзя!» Пригнувшись и стараясь не высовываться из-за машин, я побежал по Пятой авеню и уткнулся в груду обломков. Охотники остановились возле плазы, именно там, где я только что изучал сделанный краской знак. Они замерли на фоне здания торец которого украшала гигантская рекламная растяжка, этажей десять высотой, не меньше. Полуголая девушка рекламировала сумочку, а может и нет, сейчас безумных размеров рекламная картинка утратила какой-либо смысл. Даже не получалось представить, что когда-то все это имело значение. Придерживая воротни куртки, чтобы за пазуху не набился снег, я побежал по правой стороне улицы стараясь держаться как можно ближе к зданиям охотники бежали за мной примерно с такой же скоростью я был уверен что они пока еще меня не заметили иначе бы двигались гораздо быстрее сейчас они шли по моим свежим следам на снегу и я понесся вперед больше даже не пытаясь спрятаться границы между тротуар и проезжей частью стерлись Повсюду стояли искореженные машины, легковушки, фургоны, грузовики. Валялись обломки, торчали острые осколки. И все это было покрыто толстым слоем пепла, под грязной ледяной коркой и присыпано свежим снегом. Прямо впереди дорога была полностью перекрыта завалом. В один из первых дней я видел из Рокфеллеровского небоскреба, как рухнуло это здание а потом еще долго в воздухе висело облако серой пыли. Развалины ощетинились рваной арматурой и битым стеклом. У меня было три варианта. Оббежать преграду по полной опасности и центральному парку, сделать круг и через квартал или два вывернуть на восток, чтобы с большой вероятностью уткнуться в очередной завал или развернуться и бежать назад. Я оглянулся. Преследователи на пару мгновений остановились. Я еле успел пересчитать их. И снова побежали, только теперь гораздо быстрее. Двое свернули на боковую улочку. Раздумывать было некогда. Я перебежал через дорогу к центральному парку. Внутри виднелось кирпичное здание с белыми деревянными рамами. Оно очень напоминало самую настоящую, а значит надежную крепость, с башнями по бокам, высотой в четыре или пять этажей. Ко входу вели полтора десятка ступенек. Атака не коснулась его. Справа от меня была кирпичная колонна с позеленевшей от времени медной табличкой к зоопарку и кафетерию. Прямо от колонны шла вниз лестница. Я ухватился за железные перила и быстро-быстро стал спускаться по скользким ступенькам, стараясь не упасть. Перебежав через небольшой пятачок, и оказался у подножия лестницы, ведущей к массивным деревянным дверям кирпичного здания. Мне было страшно и очень холодно. Снег сменился ледяным дождем. Я оказался не в то время и не в том месте. Даже если удастся оторваться от охотников, найти убежище до наступления темноты у меня вряд ли получится. Мои преследователи пока еще не свернули в парк. Я видел их наверху, но медлить было нельзя. От плазы они уверенно шли по моим следам, так что скоро будут здесь. Надежда только на то, что дождь немного смоет следы. Я взбежал по лестнице к наполовину застекленным дверям. Заперто. Я замер и прислушался. Топота слышно не было, но зато я прекрасно видел, что охотники вот-вот поравняются с тем местом, где я свернул в центральный парк. У меня оставалось от силы две минуты. Может, получится разбить стекло и изнутри открыть дверь. Я приложил руки к глазам и приник к стеклу, пытаясь рассмотреть, что там внутри. Но было темно, как я не щурился и не старался различить хоть что-нибудь. Я видел только отражение своих собственных, широко открытых неподвижных глаз в черном стекле. А потом глаза моргнули. Но я-то не моргал. Я видел не отражение, изнутри на меня смотрел другой человек.